Глава двенадцатая. Медленной чередой, падающей из тьмы. Яна. Русина. Когда впереди показался город, Яна выдохнула с облегчением. Сил не было. Представьте, легко ли топать по снегу, тащить на себе велосипед, тащить двоих, ладно, даже троих детей. Ладно, ещё топочь не жалуется, но двое мелких-то... Им хоть и было страшно, но страх у маленьких детей быстро проходит. А вот любопытство и желание куда-то влезть остаются. А тут сиди себе на велике и деваться некуда. Ведь типешкум не даёт медленно будешь всех задерживать. Спать сложновато. А ещё приходится стеречься. Яна не боялась бы, будь она одна, ни минуты. Стрелять она собиралась, как на диком-диком западе, без предупреждения и на повал. А что, церемонится? Ей своя жизнь дороже, чем 40 бандитских. Но дети. Шальная пуля потому и шальная, что летит, не разбирая дороги. Яна не простила бы себе смерти малышей. Ни одного. Приходилось идти медленно, просёлоками, перелесками. И то хорошо, что самую опасную банду они, кажется, выбили. А новой сволочи ещё предстояло накопиться. И всё равно тяжко. Но вот он, Синедольск. «Что там?» — говорила лесничиха. Яна бы и на смертном адре не забыла этого адреса. Сухая улица, 12. «Сразу туда?» Яна прислушалась к себе. «Хотите, верьте, хотите, нет, но...» «Не хотелось. Вот не хотелось ей тащиться туда с детьми». Почему Гошка будет ревновать? Она не могла себе ответить, но детей хотелось сначала устроить и обогреть. А хотя бы. Где там трактир Ржаной хлеб? Найти трактир оказалось несложно. Язык до Киева доведёт. А в сочетании с решительным видом и рукоятью револьвера, торчащей из-за поясом, Когда тебе ещё и врать побояться, просто замечательно срабатывает. Полчаса ходьбы, и вот он, родимый. И дымок из трубы. Я на решительно толкнула дверь, огляделась. Хм, ну что. Бедненько, но чистенько. Мелочь, сюда. Хозяин топоч послушно втащил в трактир сначала одного, а потом и второго ребёнка. Сами они идти не могли, мешали тулупы, зато не замёрзли в дороге. Хозяин себя тоже долго ждать не заставил. Вас двигся перед яной что-то осадной башне. Здоровуще такой мужчина, с плечами не про всякую дверь. Но девушка стесняться или смущаться не стала. Добрый день, жом. Добрый жама. Постояльцев принимаете? Трактирщик оглядел компанию, и лицо его Похожая на вырубленный из дерева лик, чуточку смягчилась. Ваши дети. Я за них отвечаю, коротко ответила Яна. Так что насчёт постояльцев, Жом Матвей? Знаете меня, Жама. А я вас что-то и не припомню. И не припомните. Вас Мария, жена лесника Саватея из Алексеевки хорошо описала. Саватей. Хм. «Невысокий такой, лысоватый, с бородой?» Яна пожала плечами. В глаза его не видела. Ни разу в жизни. «Проходите, Жама. Да за стол присаживайтесь. Сейчас прикажу подать, что погорячее вам и детям. Там и поговорим». «Вина?» «Детям молока. Мне воды. Лучше горячей». «Коровье молоко есть?» «Есть, Жама». «Вот и отлично». Если ещё и с ложечкой мёда, найдётся, как не быть, Джамма. Ждём. Яна послушно уселась за стол, выскобленный до блеска, и потихоньку огляделась по сторонам. Народу человека три. Всё тихо, чинно, спокойно. Чего это стоит в наши дни? Вот сейчас, в разгар освобождения. Невероятно. Но кажется, здесь спокойно. и крестьяне, люди основательные, и саватий походу не стал бы обо кому доверять. Ладно. Сейчас ещё присмотримся. Каша гречневая с мясом, молоко горячее с мёдом. Всё свеженькое, вкусное. Я напробовала ложку и оценила. А малышня вообще набросилась на еду, как голодные волчата. И понятно. Я постаралась как могла, но не те у них условия и не те припасы. Личная она ждала, попивала маленькими глоточками принесённую ей воду, горячую тоже, не смотрела по сторонам, на выбеленные стены, на свисающие с потолка связки лука чеснока, на букеты из колосьев. Матвей долго себя ждать не заставил, подсел за стол. Вы не голодны, Жама? У нас тут не сказка, вздохнула Яна, чтобы сначала накормить, напоить, А потом уж и вопросы задавать. И то верно. Вы ведь не жама по рождению, так? Это сейчас важно? Матвей пожал плечами. Если вы, жама, хотите от меня что-то услышать, мужчина многозначительно замолчал, но всё было ясно и так. Я не открывать карты. Девушка потёрла переносицу. Ладно. Жжом Матвей. Я действительно родилась в благородной семье. Но что вы знаете о семье Соватиева, о тойrenewcommand Надежде, для которой он дом покупал? Именно. Минутку. Вдруг сообразила Яна. А вы ему этот дом посоветовали, по Сухой 12. Я? А я мать его внука, по второй линии, если вы в курсе. Трактирщик вздохнул. В курсе, да. А торонинель опять проверяете Надеждой Алексеевой. Матвейке внул уже спокойнее. Да, от той Алексеевой. У Саватия сын Илья, он отец моего ребёнка, Георгия. Вот оно что, Яна кивнула. Алексеевка со жена, но Мария сказала мне, что её муж уехал и увёз внука, моего сына. за заходил сюда дни 15 тому даже чуть больше чёрный весь был от горя вот почему может и потому согласилась Яна он не говорил что дальше делать будет домой собирался не доехал Матвей помолчал а вы что будете делать Тора Жама А всё ж можно у вас пока детей оставить Они голодны, устали, да и дело уже к ночи. Ещё и поэтому Яна не отправилась сразу на сухую улицу. И себе-то уж сказать можно. Ей было страшно. А вдруг Гошка, её ребёнок, её сын? Иногда слишком хорошо знать историю тоже плохо. Что могло случиться с её сыном в охваченном революционным пылом городе, Яна отлично представляла. Сейчас она может об этом не думать. Сейчас она может прятать от себя правду. Сейчас. А потом Яна не знала. Ей было очень страшно. Можно, Жама, оплатить постой сможете? А если нет? Я не стала чуточку смешно. Отработаете. Руки у вас, вижу, из нужного места растут. Найдём, чем посчитаться. Я медленно кивнула. Я плачу. Но если нужна помощь, не стесняйтесь. Я уйду и поминай, как звали. А вам ещё тут жить. Матвей кивнул. Понятливая девушка это хорошо. Мы потом ещё поговорим, Тора, а пока рубль в день. За человека? Да. Яна недолго думая выложила на стол десятку. Подумала и добавила ещё пятёрку. «Золотом понятно. Кому сейчас бумажки нужны? В отхожем месте и то с лопухом удобнее. Нам нужна одна комната на всех и трёхразовое питание. Может, даже чаще. Да плачу, если что». «Благодарствую, Тора. Простите, жама». Яна кивнула и поднялась из-за стола. «Проводите? Малышня уже на ходу спит». Мишка и Машка тёрли кулачками глаза, пока ещё не падали, но уже скоро. Скоро. Готова ваша комната. Я завтра, как встанете, скажите, прикажу баньку протопить. Жжом Матвей, вы чудо, искренне сказала Яна и отправилась укладывать детей. Малышня уснула быстро. Топоч посмотрел на Яну, которая и не думала раздеваться. «А ты?» «А я пока уйду». «Куда?» «Топыч, ты же знаешь, зачем я здесь». Потап знал, но с Яной было спокойно. А без неё? Вот сейчас она уйдёт куда-то на улице города, ночного города. И днём-то здесь опасно, а она рискует. А они все от неё зависят. «Я она». Девушка сбросила на пол заплечный мешок. «Смотри». Дверь запирается изнутри на засов. «Когда я уйду, закройся и никому, кроме меня, не открывай. Понял?» «Да». «И не волнуйся за меня. Я скоро вернусь». «Я она. Обещаю». Она коротко поцеловала топыча в нос и вышла из комнаты. «Усталость?» «Да плевать на усталость. Как пелось в одном замечательном фильме «Гори, но живи». «Примечание». Неуловимые мстители. Конец примечания. Ей не было страшно, и поэтому она делала шаг вперёд. Она не уснёт, не узнав, что стало с её малышом. Не сможет уснуть. Гошка, где ты? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Однозначно. Дуры, я на неё была и второй раз подставляться не собиралась. Одной смерти ей вполне хватило. В грязной подворотне с ножом в сердце от рук гадких наркошей. Теперь она будет убивать первой и совести её мучить не станет. Она сговорчивая совесть-то. Девушка медленно шла по Сенидольску. Как найти сухую улицу, она расспросила в трактире. Но одно дело знать другое найти. Хорошо ещё в честь освобождения местные жители не освободились заодно от табличек с названиями улиц и номерами домов. А могли бы. Разруха начинается с того, что вешают дворника. «А чего он тут гадить мешает? Гад такой!» Пару раз она свернула не туда, хорошо хоть заметила вовремя и вернулась. Один раз ею заинтересовался какой-то бугай, Вышел из подворотни и, напирая всей тушей, вежливо поинтересовался. «Добром пойдёшь, б***ь?» «Или потащить?» Яна даже ругаться не стала. «Тут и так всё ясно. Умри во имя Хеллы». И пошла дальше, равнодушно обойдя оседающую тушу. Позади послышался шум. Явно ведь с подельниками работал. Но Яна не боялась. С людьми проще, чем с волками, к примеру. стоит убить одного-двух с максимальной скоростью и жестокостью, и остальная шайка подонков задумается. Ненадолго, но для тактического отступления хватит. Животные умнее, у них это работает далеко не всегда. Мостовые стелились под ноги. Снега на них почти не было, и я наступала уверенно. Лёд встречался, но девушка была осторожна и жалела о любимых берцах. Вот ведь и обувь, вековая, универсальная. Хоть ты по горящему керосину бегай, хоть по льду, и сносу им не будет. А как удобно бить в голень. Её ботинки не дотягивают до стандарта, хоть и из натуральной кожи. Вот и сухая улица. 12-й дом я нашла почти сразу. Небольшой, неприметный, забор низенький, чисто символический. Собака «Нет собаки. Это хорошо». Яна толкнула калитку и вошла во двор. Пригляделась к окнам. «Тишина? Никого нет? Хм... Почему бы не попробовать в наглую?» Яна поднялась на крыльцо, встала сбоку от двери и постучала. Громко и уверенно. «Сова, открывай! Медведь пришёл!» Стояла б Яна напротив двери, на том бы история и закончилась. Дверь распахнулась наружу быстро и сильно. Сбить визитёра с крыльца, а потом выйти и добить. Размечтались. Выбежавший на крыльцо мужчина споткнулся о выставленную Яной ногу и полетел к уборем. Приложился буйной головушкой о ступеньку и притих. Временно. Яна хмыкнула, но осталось стоять неподвижно. только револьвер достала. Почему ей уже не нравится происходящее? Дуб, что тут? Ой. Наверное, вышедшему на крыльцо мужчине не понравилось, что в ухо ему упёрли холодный револьверный ствол. Отморозит ещё. Дёрнишься, мозги вышибу. прошептала Яна таким тоном, что самой жутко стало. Сколько вас в доме? Двое. Ой. Кто? Я и дуб. Ой. Больше мужчина ничего не сказал, потому как Яна со всей дури немалой врезала ему пистолетом по выше уха. А если бить умеючи, клиент выробится, хотя и ненадолго. Дуб 2, кивнула девушка, спустилась и добавила каждому общего наркоза ботинком по тем же головушкам. А что? «Мозгов там нет, сотрясения не будет. Выживут». В доме действительно никого не оказалось. Яна быстро его обижала и чертыхнулась. На втором этаже в одной из спален царил дикий холод. И тело девушки на кровати практически не разлагалось. Симпатичная такая крестьяночка. Круглолицая. А Ксинья... та самая, которая уехала с Савой, яну затрясло. А её сын, не найдя никого в доме, она вылетела обратно на холод. И на адреналине, не замечая усталости, потащила в дом сначала одно тело, а потом и второе. Верёвка. Плевать на верёвки. Сейчас одеяло порежем. Окна занавесили, чтобы не было видно свет. Предусмотрительные твари. А ещё у них тут уютно. Печка топится, водочка на столе стоит, закусочка. Это им уже без надобности. А вот печка, где у нас тут кочерга? Будем экстренный нашатырь соображать. Кто-то считает, что от обморока помогает нашатырь. Кто-то советует пощёчины, кто-то холодную воду. Яна очень рекомендовала бы раскалённую кочергу, приложенную к голой заднице. Клиент мгновенно приходит в чувство и исполняется активности. Кажется, ещё и говорить пытается, но кляп не способствует. Яна покрутила кочергой перед глазами подонка. Видишь? Х <риск _звук> хочешь ещё видеть или тебя по глазам прижечь? <риск _звук> Я сейчас выну кляп За орёж, я тебе кочергу в задницу засуну. А когда сдохнешь, возьму из твоего подельника. Он мне точно всё расскажет. Понял? Судя по запаху, понял. Чудесная эта вещь походный полевой допрос. Особенно когда до ближайшей конвенции ещё лет 50 осталось. Кляп я навытащила и допрос провела по всем правилам. Но три подонка Дуб, Сэм и Грохот заприметили этот дом несколько дней назад. Девка покупала курицу у матери Сэма. Вот парень и пригляделся. И решил заглянуть в гости. «Освобождение ж? Почему бы и одну симпатичную девочку не освободить?» Оказалось, что живёт она в этом домике. Живёт одна. Как было упустить такой случай? «Одна?» Оборвала пересыпанную матом речь Яна. «Одна?» Матерно поклялся подонок. После стимуляции кочергой он поклялся ещё раз. И ещё. Потом кочерга остыла. Я насунула её в очаг, а грохоту добавила кляп в рот и занялась дубом. Тот увы ничего не добавил к сказанному. Да, была девка, случайная её того, дёрнулась. Мальчишка? Нет, вроде как мальчишки не было. Они не видели Сэм скоро должен быть. Яна кивнула и решила подождать дорогого гостя. Ждать пришлось около часа, но и результат порадовал. Когда во дворе послышались шаги, она перехватила поудобнее кочергу и встала за дверью. Сэм успел открыть дверь. Хысь! У неё осел к ногам прекрасной дамы, сражённый словно ударом молнии. Кочерга в нежных женских ручках сработала ничуть не хуже, и грома отвода не надо. Противно запахло палёным волосом. "Добыча пришла. Добычу принесла", промурлыкала Яна. Бандиты на полу задрожали, кажется, им что-то не нравилось. Всегда было интересно, если кого-то оглушить раскалённой кочергой, он не очнётся сразу же от боли. Поделилась Яна вопросом с благодарными И пусть только попробуют не согласиться с зрителями. Зрители затряслись. Яна развязала узел. Ого, явно кого-то богатого обнесли. В узле была увязана одежда, но хорошая, дорогая, богатая, на женщину. Одна шубка, крытая бархатом, чего стоила. Яна сунула в печку кочергу. Поговорим с жомы. Разговаривать с жомам не хотелось. Но я наи интересовали сведения, а не мнения. Сейчас, когда больше визитёров не ожидалось, я напрошлась по дому. Зашла во все комнаты, она искала целенаправленно, если есть ребёнок, есть и одежда, следы его пребывания. Что могли заметить трое дегенератов, у которых только костный мозг? Да ничего. Было пиво, есть что пожрать, есть где поспать. Больше им ничего и не надо. А, да, бабу бы. Еда, сон и секс нехитрые развлечения приматов. Зачем искать ребёнка, особенно если они о нём не знали? Я тщательно перекапывала комнаты и быстро нашла нужное. Действительно, тёплые детские вещи, добротные, дорогие и несколько вещечек попроще. Какой бы шлюхой Оксинье не была, Гошку она обшивать взялась. Но где её сын? Я навернулась к негодеям и после короткого допроса была уверена, что её сына они не трогали. Они здесь около 2 дней и вообще. Тётенька, отпустите, мы больше не будем. Естественно, верить в подобные глупости яна не собиралась. Всяко будет: и пакостить, и убивать, и что угодно. А потому она посмотрела на Сэма. «Умри во имя Хеллы». Шёпот, едва слышный. Яна давно хотела поэкспериментировать, да не на ком. А тут такой материал. Шёпот сработал так же хорошо, как и обычные слова. Сэм послушно изобразил инфаркт. Яна посмотрела на дуба. «Во имя Хеллы, умри». Чуточку изменённая фраза тоже сработала. «Минус два». Грохот жалобно подвывал на полу. Церемониться с ним Яна не стала. «Твари есть твари. Чего их жалеть? Они никого не пожалели». Хелла получила три души. «А где же Гошка?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» На Яну просто накатило. Она уже несколько месяцев в этом мире, но ни разу не позволяла себе расслабиться. Она убивала, она ходила под смертью, она видела чужие смерти. Она живой человек. Пока на её попечении был кто-то беззащитный, пока ей было к кому идти, она держалась. А сейчас упала и взвыла так, что, наверное, в соседнем доме услышали. Где-то глухо отозвались собаки, но я не плевать было на конспирацию. В кое-то веки ей ничего не хотелось. не делать, не думать, упасть и заорать. И этим она сейчас занималась. Рыдала, кричала, каталась по полу, звала сына. И ушам своим не поверила, когда услышала: "Мама, Гоша". Георгий тихо сидел в погребе. Вот уже второй день, кажется, Нужное ведёрко наполнилось, и мальчик думал, что с ним делать дальше. Как-то непродуманно было. Пока он закрыл его крышкой и пописал в углу. Теперь в подвале плохо пахло, но выбора всё равно не было. Выйти, Гошка не осмелился бы. Он понимал, там наверху плохие люди. Они Ксюшу убили. Да, наверное, убили. И его они тоже убьют. Гоша плохо понимал, как его могут убить, чтобы весь мир оставался, а его не было. Но так ведь не бывает, правда? Конечно, не бывает. Но Ксюше было больно и плохо, а этого мальчик тоже не хотел. Он уже съел несколько банок из стоящих на полках и думал, что когда они все закончатся, выйти придётся. Но это будет ещё не скоро. Он маленький, ему не так много надо. Ещё было скучно, но выбора всё равно нет. Прошёл день и ночь, и снова наступили день, а потом ночь. А потом Гошка услышал крики сверху и начал прислушиваться. Кричали мужчины. В этот раз кричали мужчины. А вот почему, Гошка не знал. Но может, там наверху завёлся страшный дракон из сказки или великий змей? И сейчас они пожирают негодяев. Няня говорила, что негодяев ровод на части волки Хельлы, а там наверху точно негодяи. Но волки вот уж с кем Гошка не хотел встретиться. Он видел волков в зоологическом саду. Они с мамой Ирой попали туда как раз, когда кормили зверей. И Гошка помнил, как волки, окровавленными пастями, раздирали мясо. Ему потом долго снилась эта картина. Мальчик опять скорчился в углу и сидел долгое время. А потом мужские крики прекратились. Гошка успокоился, расслабился, и тут по ушам резанул истошный женский вопль. Кричала женщина, и она звала его, звала, плакала. Этот голос Гошка не спутал бы ни с чьим никогда. Хотя и слышал не так часто, но но Мама? Мальчик подскочил и кинулся к лестнице в углу. Про опасность он даже не подумал и про волков больше не вспомнил. Какие волки, что вы? Мама пришла. Мама нашла его. Мама. Яна крепко сжимала своё обретённое сокровище и, кажется, ревела в три ручья. Во всяком случае, Гошка серьёзно пытался вытереть ей лицо, приговаривая: "Мама, не плачь". Куда там. Сейчас Яна могла поспорить с небольших размеров шлюзом. Наконец-то её ребёнок рядом с ней. Два мира перемешались в голове девушки, и она уже не отличала один от другого. Сначала долгая разлука и больница, потом переход в другой мир и путешествия. И вот он, Гошка. Свой, родной, любимый. Мамочка. Сын мой. Даже под угрозой смерти я на ней выпустила бы из рук своего родного малыша. И прошло не меньше получаса, прежде чем она оправилась настолько, что смогла говорить ивнятно расспрашивать. Нельзя сказать, что она многое поняла из Гошкиных рассказов. Но главное это. Вот. Яна подумала, что с неё причитается. Если не Аксинье, то её родным, ведь спасала она малыша. Может, и не думала именно так, но спасала ценой своей жизни. Понятно, надеялась выжить и выпустить мальчика из погреба, но погибла по нелепой случайности. Жаль. По крайней мере, Яна за неё отомстила, и это хорошо. А вот что делать дальше? Вариантов было два. или остаться здесь или вернуться в трактир. И я ни оба не нравились. С одной стороны, мой дом моя крепость, и с хром тут хороший. С другой эти трое дебилы, и проследить за ними, и прийти следом, и просто расспросить, кто и воз знает, кого они ещё успели навести на этот дом. До да кого угодно. Рисковать родным ребёнком никогда Впрочем, чужих, которых на ней уже трое висело, я не тоже было жалко. Вариант второй трактир. А там она будет зависеть от трактирщика, который знает, что у неё есть деньги и дети. Это тоже не слишком хорошо. Есть, чем её шантажировать. Есть из-за чего шантажировать. Я надумала недолго. Гоша, солнышко, у тебя здесь есть тёплая одежда, верно? Да, мама. Собирайся. Сегодня мы ночуем в другом месте. Яна искренне пожалела, что не запаслась динамитом. Вот дура, всё истратила на монастырь. А надо бы оставить хоть одну шашку. Сейчас бы растяжку поставила. С другой стороны, оно ей надо. Ей дом нужен, а не шум. Поэтому она сейчас поставит не растяжку, а секретки. вложит между косяком двери и стеной маленькие бумажки, которые упадут, стоит кому-то открыть дверь. Натянет пару волосков так, чтобы их легко было оборвать. И посмотрим дня 3. Придёт сюда кто, не придёт сюда кто. Слишком уж глупая эта компания, чтобы собрать такой тюг добра. Я наповорошила одежду, определённо где-то нашакалили. в том смысле, что подобрали остатки трапезы более крупного хищника. Но как-то она не подумала об этом расспросить, слишком уж была расстроена. И это хорошо. Не сорвися на истерику, малыш её попросту не услышал бы. Она бы ушла, а её сын остался сидеть в подвале. Бр. Яно затрясло от одной мысли. Кстати, от тряски. Солнышко, тебе не страшно было там в подвале? Нет, мама, я там игрушку оставил. Я сбегаю. Конечно, родной. Пойдём. Я постою рядом, а ты слазишь. Яна могла бы и сама, но сейчас она просто смотрела на сына и радовалась. Радовалась тому, что до первых психологов ещё несколько десятилетий, а труды дядешки Фрейда остались в другом мире. И никто ещё не знает, что такое клаустрофобия и прочие фобии. Наверное, Главное, что этого не знает её ребёнок. Георгий действительно ничего не боялся. Всё было хорошо и правильно. Мама пришла, мама нашла его, мама разобралась с плохими дядями и разберётся с любым, кто ему угрожает. Она сама сказала: "И стрелять пообещала научить, и нож в цель кидать. Она умеет. И что ещё надо для счастья? Гошке было хорошо и спокойно. Мама обнимала, целовала, прикасалась, словно ни взначай, обнимала, смотрела счастливыми глазами. Дети могут не понимать всего происходящего, но они отлично понимают, когда их любят. Действительно любят, по-настоящему. Не говорят высокие и красивые слова, Не прикрывают ими, словно грязной тряпкой голый зад свои истинные чувства, а просто любят и жизнь отдадут. Гошка чувствовал, что рядом с ним человек, который не уступит никакому злу. Чтобы причинить вред ему, сначала придётся переступить через маму, а это, похоже, не так просто. Когда мама сказала, что надо ненадолго уехать из дома в трактир, Гошка даже не огорчился. трактир. Это весело. Мы с мамой Иры останавливались в трактирах. Мама Яна обняла его и поцеловала. Она хорошая была. Да, мам, только глупая немножко. Яна рассмеялась. Вот уж воистину. Ты думаешь, что ты умне, а ребёнок видит всё совершенно иначе. И кто знает, не он ли прав? Гоша, солнышко моё родное, Ты только не ревнуй, ладно? Мама, я по дороге сюда кое-кого пообещала доставить к деду. Так что меня в трактире ждут Топочь, Мишка и Машка. Это кто, мам? Топочь мой друг. Мы его с собой заберём, если уедем из Русины, как взрослому объяснила Яна. Здесь неспокойно, а вот за границей в самый раз. Там домик купим, будем жить, а Мишка и Машка случайно получилось. На их родителей напали. Детей мне спасти удалось, а вот папу и маму нет. Надо их к дедушке отвезти. Я не буду ревновать, серьёзно пообещал Гошка. И я надала себе слово всё же заняться мальчиком. Даром такие сидения в погребе не проходят. А ещё, Хелла, если ты слышишь меня, считай, моя молитва у тебя есть. Меня крупно причитается тому вору, который дом построил, для себя делал. Да, чтобы от полиции скрываться, от розыскных, от гончих. Поди ж ты как сложилось. Спас его погреб жизнь Яниному сыну. Ещё как спас. Прими его душу и одари достойным посмертием. В этот раз по тёмным улицам она шла вдвое осторожнее. Левой рукой она крепко держала за ручку своего сына, родного, любимого, здорового, и понимала: вот оно счастье. Сыпал с неба тихий снежок, сияли над головой звёзды, тихо постукивали по мостовой каблуки, где-то вдалеке лаяла собака. Симфония ночного города, красивая и совершенно незаметная для тех, кто не желает замечать. то бежит, болтает обо всём подряд, сосёт пиво из банки, утыкается в телефон и не слушает ни ночь, ни тишину. А Яна и Георгий слушали. Им не хотелось говорить. Слишком много счастья в них сейчас было. Слишком чудесной казалась эта встреча. Даже не верилось до конца. И потому я накрепко сжимала револьвер свободной правой рукой. Она убьёт кого угодно. Понадобится. Она весь город с землёй сравняет, но с сыном разлучить себя не даст. Слышите, боги? Убивайте, но больше она не отступит. Хватит, набегалась. А по углам тихо прятались тени. Живущие на улице, промысляющие по ночам, они были не глупы и чувствовали. Сказать не могли, выразить не умели, но ощущали очень хорошо. Всей шкурой и чуяли, как обволакивает идущих по улице ледяная тень, и смеётся неслышным смехом женщина с короной на голове. И клубится под её ногами позёмка, а где-то вдали, по полям, с безумным воем несётся за душами клетвопреступников дикая охота. Несётся, хохочет, и смех рассыпается звёздными искрами под копытами их коней, безумный и яростный. И светятся призрачным светом стрелы и копья, и горят призрачным огнём глаза, и стелются по белому снегу белые волки. А наверху над ними тихо парят громадные белые совы. Хелла вновь вступала в силу. Сейчас её время и её власть. Она не могла многое, но благословить своих подопечных вполне сложно. И тень благословения отгоговала всякую нечисть, надёжнее дихлофоса. Анна, Россия. С ума сойти. Ум отъешь. Хмм. Дегустаторов было трое: Кира, Роза Ильинишна, Роман. Самый основной дегустатор Гошка так налопался, что в него уже и миллиграмма сладкого не влезала. Даже если запивать и трамбовать. Остальные трое, как более опытные люди, кушали по чуть-чуть, хотя хотелось всё и сразу. Новый год русины не отмечали, Рождество тоже. Зимний солнцеворот. Ночь, когда зима поворачивает к свету. И обычаев было много, и придумано было много. Эту ночь отмечали весело и с размахом. А Новый год оставался праздником для семьи, для друзей, для души, уютным и спокойным. Здесь всё было иначе. И Анна решила отметить Новый год. Раз уж солнцеворот и отмечать не придётся. Что должно быть на столе? Пироги, со всеми начинками, которые может придумать хозяйка, а потом спросить у соседей и добавить ещё пару дюжин. Но Анна их много знала. Обязательно поросёнок в том или ином виде. Здесь и сейчас была возможность приготовить его целиком, по всем правилам, и Анна воспользовалась. Пока на пробу приготовили одну поросячью ногу, тот самый поросёнок ждал своего часа в холодильнике. Ну но и ногу слопали моментально. Борис Викторович лично её разрезал и, кажется, даже коту жалел дать лишнего. Смотрел на него Сталин смайлик очень выразительно. этого, что точно. Ничего. Потом Кира его в техарцах омоном подкармила. Пироги сегодня тоже готовились пробной партией, но получились на славу. Не тяжёлые, клёклыми комками теста оседающие в животе, а лёгенькие, изящные, и начинки там больше, чем теста, и не чувствуется оно почти. С таких наверняка даже не толстеешь. Вот «Обязательно студень и заливное. Обязательно сладости. Домашние. Поставить на стол покупное, на весь свет опозориться. Только домашние. Только своими руками сделанные. Так что Кира была усажена за чистку и нарезку фруктов. Потом туда же уселись и все остальные, включая Розу Ильинишну. Анна варила карамель, помешивала сироп, Готовила формочки, наслаждаясь силиконовым разнообразием и непригорающими покрытиями. Хотя блины всё равно лучше всего на чугунных сковородках выпекать. Что дарили на солнцеворот? Да вот это и дарили. Сладости, своими руками сделанные, и коробочки делали сами, и укладывала их сама хозяйка. Ну, от коробочек пришлось отступить, но тут выручил Роман. Он знал мастера, который работал с берестой. Так что берестяные туесочки на заказ по нужному размеру были просто великолепны. А Анна попросила нарисовать у них на крышках солнышко. Оно и получилось, такое ласковое, улыбающееся, что рука тянулась погладить. Красота, если кто понимает, в чистом виде красота. А уж когда Анна всё-таки сделала на пробу несколько коробочек, Романов вмешался первым и решительно выговорил себе три штуки: жене, дочке, маме, определённо. Ну и мужчины тоже кушать будут. Но такое: маленькие яблочки в карамели, апельсиновые и лимонные цукаты, домашние мармелаты пастела, залитые кремом фрукты, корзиночки с ягодой, каким-то чудом сохранённые от морозов. После пробного ужина Борис Викторович махнул рукой на траты и решил не ограничивать кулинарок. Только честно предупредил рассчитывать на два десятка человек. Анна рассчитывала на три десятка. Так, на всякий случай. И запасные подарки тоже делала. Мало ли что, мало ли кто. Открыточки крохотные, почти невесомые, тоже были произведениями искусства. Кира нашла мастерскую и заказала им несколько десятков открыток в старинном стиле. Анна пообещала их надписать, если что. Почерк у неё был каллиграфический. Обучили. С подарками определились, с развлечениями тоже. Анна диктовала, Кира печатала, потом хохотала, потом опять печатала. Аня, откуда? А что такого? Все шалеют, точняк. Мы всех порвём. Анна сморщила нос. Ну уж нет. Пусть сами ровутся. Кстати, насчёт одежды. Да. Ты воспримешь мои советы как посягательство на свою свободу? Кира подумала пару минут, а потом фыркнула. Однозначно, но послушаюсь. Мы должны быть одеты в одном стиле, чтобы получилось красиво. И будем Чего будете? В дверь просунулся нос Гошки. Мам, там яблоки привезли. Спасибо, солнышко. Иду. Анна подскочила и улыбнулась Кире. Допечатаешь? Да Я сейчас проверю яблоки, а то ведь и пастила, и желе, и крем. Конечно, сейчас распечатаю и спущусь. Анна вылетела за дверь вихрем, а Кира довольно улыбнулась. Правда, порвать их всех. Пусть в Новый год папа увидит, насколько Аня лучше этой подлески. Пусть поймёт. А если ещё и предложение ей сделает? И почему эти взрослые такие глупые? Счастье своего не понимают. Ну ничего, подскажем. Гошка тоже не против быть её, бро. А там, где в ход идёт тяжёлая детская артиллерия, враг сдавайся сам. Быстрее будет». Свободные герцогства. Жо Мураган шёл по улице и невольно сравнивал. Тишина, чистота, снежок убран, лёд песочком присыпан. Как это отличается от звенигорода в частности и от Русины в целом? У них сейчас нет ни не бардак, но тяжко. Всё иначе, всё серое, тусклое, всё Словно сравнивать домашнюю собачку, которая лежит на пуховой подушке и только лапку подаёт, и матерущего дворового пса. Понятно, что последний сильнее и полезнее, и вообще собака. Дамских балонок Жома раган не переваривал. Гадость. Ладно, раскроем страшную тайну. Балонки Жома тоже не переваривали. отскакивали, заливались истошным лаем и пытались уменьшить количество героя освобождения. На одну лодыжку. Не получается, но ну, хоть пару пальцев откусить. А в нежном возрасте четырёх лет, кстати, жом с трудом отбился от левредки маминой подруги. Ещё и в углу простоял за то, что треснул гадкую псину, чисто писанием по носу. А чего она ему штаны порвала?» Во справедливости надо было её во второй угол поставить. Ан нет. Пострадал только мальчик. И за штаны, и за книгу, и в принципе, после такого взбунтуешься. И мелких собак разлюбишь на всю оставшуюся жизнь. Почему-то так получалось именно с декоративными собачками. Большие звери Жома любили, да и он к ним был не равнодушен. Вот как к этому псу Жом проводил взглядом здоровенную дворнягу, чинно идущую рядом с женщиной. Лица женщины, правда, не увидел. Да и ладно. Нужны ему те бабы триста лет. Главное что? Зерно. Несколько эшелонов с зерном, которое перевезли на склады. Склады пришлось тоже арендовать. Ну так что поделать? Тигриных денег хватило впритык. Ураган плюнул и добавил свои. Ну... что удалось собрать. Да, не все сдал с последней реквизиции. Грешин. Но не пойман. Ламинный не обеднеет. После беседы с тигром как-то грустно было рыцарю освобождения. Тоскливо. Хелп тебя полюбила кошка полосатая. Кот растревожил душу, разнервировал, задуматься заставил и не о хорошем. Они хотели как лучше, И будет как лучше, обязательно будет. А как у этих получилось? И без освобождения ничего они справятся. У них ещё и получше будет, потому что все будут свободны. И дома построим, и деревья посадим, и людей вырастим. Скоро уже домой, дня через два. А там работы небось накопилось. Тигру надо телеграмму дать. Всё куплено, если что. Задумавшись, Жо Морраган слишком сильно понадеялся на дворников. Оси и кадры вы запевают одинаково, что в герцогствах, что в русении. Нога поехала на скрытой снегом заледенелой полоске, которую раскатали дети. Жом взмахнул руками и шлёпнулся на спину, неудачно приложившись левой ногой о паребрик. Что-то хрустнуло. Боль была такой, что мужчина попросту отключился. И не видел, как засуетились вокруг него люди, как перетянули ему ногу жгутом. Открытый перелом, гадость редкостная. И выглядит ужасно, и кровь при этом бывает потоками льётся, и довести могут не успеть, а уж грязь эта в рану попадёт. Хорошо хоть Джо Мураган был не один, а с двумя доверенными. Так что его и подняли, и пролётку поймали, и рванули в ближайшую больницу. Ида: А что у вас со Стасом? Зинаида улыбнулась и пожала плечами. Ничего? Берта возмущённо сдвинула брови. Ты серьёзно? Нет, я шучу. А что? Ида, у тебя совесть есть? Кажется, дома забыла. Но можно спросить у Палкана. Ида улыбалась легко, уходя от неудобных вопросов. Может, этим же мы от Тораф и отличаемся? При мысли о том, что надо кому-то раскрыть свои чувства, у неё аж всё в душе переламывалось. Это ж с ума сойти. Вот так взять, открыть рот и всё рассказать. Да разве можно? А Марта спокойно рассказывает на работе, как супруг пришёл пьяный и распустил руки, или она делится заботами, где бы найти хорошего парня, и Берта про свою семью много чего рассказывает. Вот как так можно? Ида была искренне благодарна женщинам, принявшим её в свой круг. И она многое почерпнула из этих бесед, но сама рассказывала с большим трудом. Впрочем, здесь и сейчас надо было сказать хоть что-то. Он заболел, я его выхаживала. Станислав выздоровел и переехал обратно к себе. А, он тебе хоть цветочек подарил? Он меня на операцию допустил. Ида, ты меня убиваешь. Вирта только головой покачала. Вот что тебе надо. Такой мужчина, красивый, умный, холостой, молодой. Чего ты ушами хлопаешь? Ида пожала плечами. "Волкан?" Господняла пощине уха и прислушался. Понял, что укушать не дадут, опасности нет, идти никуда не надо, и опустил лапушок. "Вот так?" уточнила Ида. Верта покачала головой. Ты ж не маленькая уже, должна понимать. Еда качнула головой. Должна, не должна. Станислав может сделать первый шаг, а может и не сделать, его право. А она за мужчиной бегать точно не будет. Вот ещё не хватало. А то, что несколько раз ей целовали руки, то, что многозначительно смотрели в глаза, намекали на громадную благодарность. Если брать салонные мерки, ей чуть ли не в любви объяснялись. Но это слова и вздохи, а их, как выразилась разок Анна, к делу не пришьёшь. Слух-то Станислав ничего не говорил. Вот и он сам и до срочно в операционную. Зинаида подскочила и понеслась готовиться. На операционном столе лежал мужчина лет 30, может, чуть больше, не понять. Усы, бородка, высокий лоб с залысинами. Чёрные брови выделяются на белом от шока лице. Спит. Ида привычно взяла руку, проконтролировала пульс. «Норма». «Смотри». Стас откинул простыню, показывая ей травму. «Нога». С этим Ида была уже знакома. Открытые переломы – вечная проблема зимы. «Не первый и не последний». Рана чистая, перелом открытый, но похоже со смещением. Кажется, порваны какие-то сосуды. И надо посмотреть сухожилия, согласился Стас. А то прохромает всю жизнь. Неудачно переломил, чуть повыше щиколотки. Что будем делать? Собирать? предположила Ида. И шить. Обязательно. И на вытяжку его с Гейкой. Месяц. Посмотрим, как дело пойдёт. Но до Нового года точно, а там ещё недельку бы. Поняла? Тогда давай сюда зажим и приготовь тампоны. Нам много понадобится. Что там с личной жизнью её непонятно, а вот действия Места Саида попросту восхищалось. Врач легко и уверенно почистил грязь, выловил сухожилие, продемонстрировав его Иди. Сложил кость, зашил рану, оставив дренаж, и наложил лубки. Всё это аккуратно, точно, спокойно, комментируя свои действия для подопечной. Ида смотрела восхищёнными глазами. Приберитесь тут, приказал Стас и вышел постоять на холоде. Ида промолчала. Понятно, что он может опять простудиться, но ведь не переделаешь. А потому уборка тоже часть операции. Ида послушно начала собирать окровавленные инструменты, тампоны. Тихий стон заставил её остановиться и повернуть голову. С бледного лица на неё смотрели угольно-чёрные глаза. С губ пациента сорвался тихий стон. Ида тут же подлетела и положила ему руку на лоб. Тихо, всё в порядке. Вы упали, сломали ногу. Вы сейчас в больнице. Всё будет хорошо. В больнице. Да. Не переживайте. Помощь была оказана вовремя. У нашего доктора золотые руки. И ангел в помощниках. Голова мужчины опять откинулась, глаза закрылись. Ида пощупала пульс. Ничего страшного. Это он от наркоза отходит. Ангел скажет тоже. Ничего. У Станислава и не такие выздоравливали. И Ида вернулась к уборке. Яна. Русина. Никуда Яна не уехала из Синедольска. И через день не уехала, и через два не уехала. Заболел Гошка. Видимо, сидение в погребе даром не прошло. Хоть и пара дней, а много ли ребёнку надо? Здесь перенервничал, там подмёрз. Опять же погреб. Хоть и обустроенный, а всё равно холод идёт. В результате малыш свалился с простудой. Не сильный, но какие тут поездки? А главное, на чём? Двое детей на велосипеде помещались. Трое я нотёрзали смутные сомнения. Ей бы мотоцикл с коляской. Но столь полезный предмет обихода надо было ещё раз добыть. или напроситься к кому в попутчике, или раздобыть транспорт самой и не телегу. Надо что-то закрытое, потому как дети, а у них есть милая привычка бегать, разогреваться, остывать, вот оттуда и простуда. Я на только зубами скрипела. Не ценила она дура своего счастья. Хм, а если к велосипеду сани прицепить? Может получится. Или не может. В любом случае Новый год придётся встречать в Сенидольске. А раз так, 2 дня я напрожила в трактире, на 3-й вернулась в купленный с Ватейм дом и порадовалась. Все секретки были на месте. Если кто и побывал в доме, то приходил сюда он по методу Санта-Клауса, через каминную трубу. Наш-то Дед Мороз, как приличный, через дверь ходит. Оставалось сделать генеральную уборку. а именно избавиться от трупов. Если Аксинью я на хотела похоронить честь по чести, то с тремя подонками церемониться не стала. И ночью тупо вытащила их из дома за ноги, по одному до разных сточных канав. А вось уберут дворники. Нет дворников. Тогда пусть их брать я по борьбе, товарищи по оружию или кто там в подобных шакальных шайках. Вот они пусть и подбирают. Яна о них заботиться не будет. А вот как быть с Аксиньей? О чего тут думать? Яна направилась туда, куда и отправляются все трупы на кладбище. То и справно функционировало. Понятно о освобождении там или нет, а люди помирать будут свободными даже чаще. Раньше-то власть Худа бедно помереть не давала, покушалась на права и свободы. Ай-ай-ай. И за бутылку самогона прилично договорилась с могильщиками, которых тоже никакие революции не истребили. Яна пообещала доставить тело. Могильщики поклялись обеспечить гроб, могилу и всё, что положено. Отпеть не получится. Ну так же и моя сама может прочитать, что potrebno. Молитвенник есть, могут поделиться. Яна махнула рукой и задалась вопросом, как доставить покойницу до кладбища. пока та не сильно протухла. А потом придумала. Действительно прицепила к велосипеду санки, усадила как получилось в них Аксинью, и таким образом довезла до кладбища. «Жуть!» «Жуть! Но при революции не такое случается. Ещё страшнее бывает. Рвы не хотите?» «Какие?» «Страшные, заполненные мужскими, женскими, детскими телами, Те, кто умер с голоду и холоду, те, кто был найден на улице и не опознан, те, кого никто не ищет. Могильщики просто рыли эти рвы, скидывали туда тела, а когда ров наполнялся, закапывали его. И всё. А рвов таких было. Яна даже считать не хотела. Ей было плохо и тошно. «Люди! Да люди ли вы вообще? Что вы с собой делаете?» И ведь никто даже внимания не обращает. Да что надо было сделать с красивой и уютной страной, чтобы она превратилась вот в такое? Или революция просто вскрыла все нарывы и выпустила гной наружу? Или или сейчас это стало особенно заметно? Яна не знала, ей было страшно. Плевать на всё, Гошку она в этой стране не оставит. В Герцекство тётке. Анна. Россия. Серьёзно? Глаза у Анны стали квадратные. Ей богу, перекрестилась тётя Катя. Даже не представляю, что им могло от меня понадобиться. Анна была совершенно серьёзна. А и правда. Что случилось? Почему её ищут участковый? Почему ею заинтересовались органы опеки? Хотя Анна едва пол бы себя не шлёпнула. Ольга же Сергеевна Цветаева. Ах ты зараза. И как это Анна сразу не сообразила, что может быть проще начать атаку с органов опеки. И дёшево и сердито, и нервы потреплют. Ещё как. Просто Анна не жила дома. Сейчас в её клетушке живёт тётя Катя время от времени. А сама та Анна в другом месте, у Бориса Викторовича. И адреса этого никто не знает. А и знали бы одно дело помотать нервы девчонке из Бедняцкого квартала. Другое явиться к сливкам общества и начать качать права. Это здесь ты фигура, а там плевок на коврике. И мелкое начальство отлично понимает эту градацию. Борису Викторовичу ничего не стоит снять трубку и позвонить губернатору и пожаловаться, мол, что это тут твои подчинённые разлетались. День жаркий, на пекло или припекло. Тётя Катя, если ещё раз придут, вы мне не позвоните? Конечно, позвоню. Жалко, что ли? Чайку попьёшь? Буду рада, искренне сказала Анна. Соседка Ольга Петровна налетела на Анну во дворе. Со стороны это напоминало атаку курицы на фонарный столб, ни иначе. Анна сталкивалась с такими личностями и реагировать на них правильно умела. Позор, кошмар какой. Это что ж ты такого сделала, что за тобой органы опеки бегают? Куда это годится? Да что люди скажут? Виск, крики, шум. Смысл произнесённой тирады минут на 20 заключался в том, что Анна ужасна. Вот Ольга Петровна никогда и никому нужна не была, а Анна это куда такое годится? Нельзя так. Ещё как нельзя. Это неправильно, нехорошо, непорядочно, противоречит моральному кодексу строителя коммунизма и вообще. В чём там дело-то, Кась? Анна слушала молча. В подобных случаях это единственный достойный выход. Начнёшь ругаться, оправдываться, спорить, объяснять не поможет. Наоборот, только больше разопылит активиста. А там скажешь слово одно, 10 втянешься в скандал, а потом глядь, ты с больной головой и 15 суток за хулиганство, а общественник бегает и всем рассказывает, как его страшно оскорбили. Здоровый И бодренький. Для них-то это всё сродни живой воде. Они из человека сил насосутся, прилепятся клещами, вопьются в самую сердцевину. Анна не формулировала это именно таким образом, но и поспеть безумной активистку не собиралась. Стояла, молча слушала, как бы на самом деле думала о своём. Лёква плоховата, бруснику вымочили слишком сильно. не умеют здесь сделать правильную мочёную бруснику, рыжики на зубах не хрустят. Ругом одни недочёты. И как из такого прикажете готовить праздничный обед? Ладно, ужин. С другой стороны, метр Симон мог приготовить минимум 9 блюд из одной гречки. А она, чем хуже, справится. Вот никогда не думала, что ей пригодятся именно эти навыки. Но поди ж ты, И Кира так интересуется. «Хорошая девочка. Правильно её бабушка воспитала. Девочка получилась очень домашняя, серьёзная, а эпатаж — наносная. Кто в юности не был бунтарём, в старости станет законченной сволочью, так кажется». Наконец Ольга Петровна вымоталась и более-менее успокоилась. «Ты скажешь что-нибудь или нет?» «Погода сегодня отличная». сказала Анна. Издеваешься? И снежок выпал. Ты что не понимаешь? Ещё 10 минут Ольга Петровна плевалась и орала, но потом устала окончательно. Всё ж не молоденькая, возраст уже не тот. И только тогда Анна соизволила заговорить. Ольга Петровна, вы лезете не в своё дело, а я не обязана давать вам отчёт в своих поступках. Обошла активистку и вышла со двора. Та осталась стоять, открывая и закрывая рот. Тётя Катя выглянула из заниной квартиры. Получила сплетница старая. А и то по делам. Какое твоё дело? Чего ты к людям лезешь? Тьфу, дура. И дверь её хлопнула. Ольга Петровна так и осталась стоять посреди двора, наглядно иллюстрируя картину: плоть её слаба, но дух селён. было б ей 18 лет, она бы всех тут построила. Ну, хоть 30. А здоровье-то уже не то. И звоночки, и позвоночник, и печень. Ай ладно. Раз её слушать не желают, она найдёт кому и что рассказать, определённо. И там её услышат. Будет эта маленькая дрянь знать, как заноситься. Стерва.